Глава тридцать п я т Заговор. В офисе Барсук спецодежды все знали. Если назначено совещание, значит произошло что-то и з р я д а в о н выходящее. Структура предприятия была организована таким образом, что решения принимались без участия лишних людей. п р о в о л о ч к и в каких бы то ни было вопросах вовсе не допускались. Все работали быстро и слаженно. с о б р а н и я м и п л а н е р к а м здесь не привыкли. Тем более удивительно, что сейчас в конце года руководители подразделений отрывали от важных дел. Из своего кабинета Надя видела, как сходились сотрудники и располагались на стульях вокруг Сергея. Среди них были Шалаева и Голикова. Надя встала и вышла из кабинета. Для нее был оставлен свободный стул. Она села, оказавшись между Сергеем и Голиковой. Первый заговорил главный бухгалтер. Из ее сообщений следовало, что продажи стремительно падают, и предприятие находится в бедственном положении. За последний четвертый квартал картина складывалась безрадостная, как, впрочем, и за весь год. Далее Сергей слушал руководителей отделов продаж, в том числе Ольгу Шалаеву. Она занимала пост директора магазина и по совместительству начальника отдела продаж по московскому региону. Оценив округлившуюся фигуру Шалаевой, Надя подумала. И точно не грозит голодная смерть. Надя не решалась посмотреть ей в глаза, как будто это она, а не Ольга спала с чужим мужем. Однако собралась с духом и все же заглянула в лицо Шалаевой. Ничто не указывало на ее душевные переживания. Ольга казалась вполне довольной жизнью и при первой возможности улыбнулась жене своего любовника. Мгновенно потупившись, Надя почувствовала себя оскорбленной. Ее не оставляло ощущение. Будто она находится среди заговорщиков, казалось, что всех этих людей объединяет единая цель, которая неведома только ей. Она была здесь чужой, ей стало тоскливо и мутрно. о п о с л е д н е й отчитывалась финансовый аналитик. Валентина Николаевна пространственно обрисовала чудовищные объемы работы, которые ей приходится выполнять, потом тихонько съехала на товарные запасы и платежи, покончив с преамбулой. Она перешла к главному. Основные потери, которые выбивают почву из под ног нашего замечательного предприятия, происходят в производственном отделе. И конкретно основная вина лежит на руководителе этого отдела Надежде б а р с у к о в о й Я понимаю, что делать такое заявление многим р и с к у ю Валентин Николаев наглядел коллег. Надежда жена Сергея в а н и ч а Но даже это не дает ей права. Надю будто кипятком ошпарили. она поняла, что все совещание затевалось для того, чтобы прозвучали эти слова. она слушала Валентину Николаевну и понимала, что вся эта ложь предназначена для того, чтобы очернить и о б о л г а т ь ее Надю, и неважно, что потом ей удастся доказать свою правоту, главное, чтобы слова обвинения прозвучали, ведь именно их должны услышать сотрудники и твердо усвоить истину. Надя ничтожество и никчемный специалист. К чему это нужно? спросила она себя. Валентин Николаевне, несомненно, она давно искала возможности поквитаться. Кому еще? Безусловно, ш а л а е в о й Она желает усидеть на своем месте, если я вдруг уйду с работы для нее наступит эра единовластия. Надя знала, но не решалась признаться себе, что ключевой фигурой в этой интриге был Сергей. Именно он организовал совещание, зная, о чем пойдет речь. Значит, он заинтересован в ее отстранении от работы. При подобном исходе его руки развязывались, и он получал возможность сохранить ее без семьи. Ведь после ее увольнения его жены больше не пересекутся. Сергей врал, когда говорил, что Шалаева для него ничего не значит. Да и я х о р о ш а поверил, что он готов порвать отношения с женщиной, которая воспитывает его дочь. И последнее, Валентина Николаевна закончила свой отчет. Я не удивлюсь, если руководитель производственного отдела имеет другие неизвестные нам доходы. На что вы намекаете? – спросил Сергей. Я подозреваю, что ваша жена сидит на откатах. И вам как руководителю и ее мужу я бы посоветовал заткнитесь, – тихо сказал Сергей. Вы клевещете на мою жену, обвиняя ее в выросте. Он встал. Все свободны. Участники совещания разошлись. Осталась только Надя. Она продолжала сидеть среди чисто колопыстых стульев и от этого казалась еще более одинокой. Зачем ты это устроил? Обычное рабочее совещание. Не ври. Ты хочешь, чтобы я уволилась? Об этом речи не идет. Сергей задумался, а потом решительно заявил: "Но «Ну, если желаешь знать, тебе действительно лучше уйти." После того, что прозвучало, я не знаю, как ты сможешь здесь работать. Сказанное это было вполне у д и в и т е л ь н о Сергей коснулся ее плеча. Наденька, дома ты мне нужна больше, чем здесь. И слушая мужа, Надя встала и направилась в свой кабинет. Сочувствующий взгляду, ы стремленные на нее обжигали. Наверное, в этот момент самым легким было бы умереть. Зайдя в кабинет, Надя почувствовала, что у нее больше нет сил бороться. она простояла несколько мгновений, не двигаясь, потом, как за спасение, схватилась за телефон. Светочка, это я, мама, Надя говорила веселым голосом, в котором сквозило отчаяние. Я соскучилась, расскажи мне, как ты. У меня все нормально. Значит, ты привыкла? Я никогда не привыкну. Потерпи, девочка. Образование, полученное в Англии, оно ничем не отличается от нашего. Не стоит верить всему, что говорят. Я поняла. Обещаю поговорить с отцом. Ты знаешь, что это бесполезно. Он уверен, что делает меня счастливой. Мне жаль его. Папа будет разочарован. Я что-нибудь придумаю, тихо сказала Надя. Я люблю тебя, мама. Я тебя тоже люблю. Надя поняла, что должна действовать. Она подошла к сейфу, открыла его и вынула тонкую папку. Спустя полчаса она сидела в кабинете Гринькова. Что я должен с этим делать? – спросил он, просматривая принесенные документы. Пока изучить. Когда понадобится действовать, я скажу. Понял? Гриньков положил папку в стол. Всего хорошего, – сказала Надя и покинула кабинет. В коридоре она увидела г о л и к о в у к о т о р а я не замечая ее, разговаривал а с подругой. Я больше так не могу, – сказала та. Сегодня объявлю мужу, что забираю детей и ухожу к матери. Может, х о т ь э т о его п р о й м е т Ну и дура! Лучше скажи, что унесешь к матери его телевизор, буркнул Аголикова. И откуда в тебе столько злости, Валентина? Подруга хлопнула себя по бедру и отступила на шаг. Кто тебя обидел? Кто? Валентина Николаевна задумалась, но ненадолго. Конь в пальто, вот кто.